10. Стать Кимом Филби «Та-да-да-да!» -да — -да -да. как сказал бы Людвиг ван Бетховен. Так судьба стучится в двери. Ну что же, наверное, еще не поздно вернуться в Прагу. Думаю, до финала там еще далеко, и на легендарное птичье молоко я точно попадаю. «Юра!» — всплескивает руками Галина. Ну что ты несешь? Как тебе не стыдно? Это же надо такое мне высказать. Это ведь тот самый Егор, про которого я тебе рассказывала. Ну помнишь в Доме кино? Он про Галю песню исполнил. Юрий Михайлович, пытаюсь говорить я спокойно, но убедительно. Мне же еще даже восемнадцать не исполнилось. Паспорт, приказывает Чурбанов, протягивая руку, и я чувствую легкий аромат элитного алкоголя. Я, не мешкая, выполняю приказ и протягиваю ему свою паспортину. Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Или, как вариант, я гражданин, а не какая-нибудь гражданка. «Брагин?» — спрашивает он и смотрит мне в глаза, проникая в самую душу. Хотя, если честно, глаза-то у него добрые. И вообще, глядя на его фотографии, я всегда думал, что он человек достаточно мягкий. Да, соглашаюсь я, Брагин. Почему фамилия знакомая? Вы пару месяцев назад приказ подписывали о награждении меня медалью. А, ah. быстро вспоминает он. Ты тот юнец, что помог опасных рецидивистов поймать. Так точно. «Но ты не москвич. Зачем приехал? Еще медаль хочешь?» Я улыбаюсь. «Кто же не хочет? Но сейчас я прибыл в командировку в ЦК ВЛКСМ. Я секретарь фабричной комсомольской организации». «Комсорг, значит?» М -м. «А с Галиной Леонидовной как познакомился?» «Так через Жорика», — вступает Галя. «Это же тот самый парень, что его от кабана спас на охоте». «Ты?» — хмурится Чурбанов. «Ну что вы, отнекиваюсь я, это он меня спас, просто он скромный очень». «Ладно», — меняет гнев на милость суровый муж. «Иди за мной». «Юра, куда ты его? Сейчас гости ко мне придут». Мои парни благоразумно пережидают бурю на кухне. «Тихо, пошли». Мы заходим в гостиную. Надо сказать, что никакого версальского стиля рококо И обильного на золото русского барокко здесь нет. Вполне скромное по меркам века жилище. Квартира большая, но ничего показушного и разнузданно роскошного, кроме, может быть, коллекции алкоголя. На низком буфете стоит с полтора десятка бутылок. Коньяк, арманьяк, виски, бурбон. Все исключительно заморское. Хотя нет, арарату в этой коллекции место нашлось. Знал бы, что буду такие визиты наносить, привез бы с собой бутылочку виски и бутылочку коньячку с собственной винокурии. «Выбирай», — приказывает хозяин дома. «Юрий Михайлович, я не пьющий спортсмен, да еще и малолетний». «Отговорки! Выбирай, говорю!» — крякую я. «Ну, тогда вот это. Я показываю на бутылку Луи 13 от Реми Мартан». Никогда не пил, честно говоря, но всегда было интересно, почему эта хрень столько стоит. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха, смеется Чурбанов. «А ты правда непростой мальчишка? Галя, посмотри, что выбрал твой протеже!» Но Галя, кажется, не слышит, орудуя на кухне. Юрий Михайлович достает два пузатых конечных бокала и наливает в них на донышко тёмной янтарной жидкости. Я беру бокал в руку и делаю круговые движения, отдавая тепло руки и высвобождая аромат. Чурбанов с любопытством наблюдает за моими действиями. Погрев этот жидкий янтарь с полминуты, я подношу бокал к носу и делаю вдох. «Мама дорогая!» «Ну, не зря, наверное, он в нашем мире под 200 тысяч за бутылку шел. «Да... Ну, твое здоровье!» — поднимает бокал генерал. «За вас, Юрий Михайлович!» — салютую я в ответ. Делаю глоток. Я, конечно, тот еще дегустатор, но вещь знатная, тут ничего не скажешь. Почти так же хорош, как мой узбекский, улучшенный доком. Шучу. Входит Галина с блюдом с блинами. «Юра, ты зачем ребенка спаиваешь?» «Ты посмотри, что твой ребенок выбрал!» «Я в этом не разбираюсь», — улыбается Галя и уходит. На столе появляется икра и закуски из ресторана. «Брагин, а тебя же вроде даже подстрелили тогда», — спрашивает Чурбанов. «Я не путаю?» «Было дело. Неохотно отвечаю я». «Куда?» В грудь. Ну, то есть пуля в грудь вошла, и из спины вышла. Ничего не сломала, спасибо ей за это. Показывай. Юрий Михайлович, неудобно. Показывай, говорю. Эх, да вы нарезались, ваше благородие. Я расстегиваю рубашку и показываю маленькую дырочку с выпуклыми краями, как у лунного кратера. В спину. Юрий Михайлович. Ничего по-мужицки, я же не при гостях тебя раздеваю, давай. Я приспускаю с плеча рубашку, и он присвистывает. «Юра, не свисти дома!» — говорит Галя, внося в комнату новое блюдо и ахает. «Это что такое?» «Бандитская пуля», — улыбаюсь я. «Простите за стриптиз, но это по воле товарища генерала». Товарищ генерал щедрой рукой плещет драгоценного Луи по бокалам и делает хороший глоток. А в прихожей раздается звонок. Начинают приходить Галины на гости и, к счастью, меня не превращают в говорящую собачку, а просто знакомят с друзьями и приятелями. Люди приходят разные, но в основном известные. Компания веселая и жизнерадостная. В принципе, так всегда бывает, когда на буфете в изобилии представлены напитки и икра мажется по блинам бескомпромиссно толстым слоем. Где будут эти люди, когда Юрий Михайлович окажется в колонии, а его жена полностью будет дезориентирована? Наконец, приходит время моего выступления. Мне вручают гитару и представляют, как восходящую звезду романса. Бред. У меня, по большому счету, ни слуха, ни голоса. Я так и говорю. Друзья, без малейшего намека на кокетство заявляю, петь не умею. В ноты не попадаю, аккорды путаю. Берусь выступить перед вами, искушенными мэтрами исключительно удовлетворяя просьбе нашей прекрасной хозяйки. Ну и еще в порядке тренировки смирения. Все смеются, им-то что? Ладно, исполняю свою... Эх, Галя, Галя. Надо сказать, что старина Луи немного раскрепощает, так что фальши сегодня меньше, но все равно достаточно, чтобы стать душой компании, не вызывая ненужной зависти и прочих черных чувств. Песня заходит на ура и исполняется еще трижды, последние два из которых — хором и под аккомпанемент настоящего музыканта из театра оперетты. Петр Налич родится еще примерно через полгода, а песня его уже пленяет умы богемы. Игорь с Пашей не сидят на кухне как прислуга, а тусуются с гостями, и Паша даже флиртует с милой девушкой, оказавшейся балериной из Большого. Бориса Буряца на вечеринке нет по вполне понятным причинам. Уж с ним бы, Юрий Михайлович, дорогие коньяки распивать бы не стал, я думаю. Хотя я совсем не исключаю, что слухи о характере связи между Борисом и Галиной могут быть преувеличены. Выезжаем мы поздно, найдя прекрасных друзей. Главное — верных. Сергей Сергеевич, заснувший в машине, получает щедрые сверхурочные и, кажется, остается вполне довольным тем, как прошел очередной день его пенсии. Утром, на удивление, мне никуда не нужно идти. Я планирую выспаться, но меня будет Платоныч. «О, ты спишь», — удивляется он, когда я открываю дверь. Ага, киваю я. «Проходи». «Нет, не буду. Я на минутку заглянул. Как вчера посидели». «Нормально», — кивает он. «До птичьего молока, правда, дело не дошло. А вот я попробовал. Неплохо, надо сказать». Он улыбается и кивает. «Я попрощаться, Егор. Поехал в общем, а то уж больно загостился, да?» «Да уж, я тоже хочу». «Так давай, раз хочешь, — усмехается он. Хотя тебе-то скучать вообще некогда, как я посмотрю, да?» «Скучать некогда, но и носиться здесь, как белка в колесе, не слишком-то хочется». Ничего, Егор, ничего. Вот сделаем все дела, тогда отдохнем. Дядя Юра, ты там тоже не прохлаждайся. Тебе нужно преемника до кондиции доводить. Его, кстати, утвердили на твое место. Нет, еще Ефим там занимается, но ясности пока нет. Посмотрим, в общем. Слушай, а если его не утвердят, некоторые вопросы будет достаточно проблематично решать. Тебе не кажется? — Чего кажется-то, я точно знаю. Ладно, иди сны досматривай. Поехал я в аэропорт. — Машина нужна? — спрашиваю я. — А то я тут обзавелся. — Как это? — удивляется Большак. — Ну как, в аренду взял вместе с водителем? — Ну Вот ты шустряк, — качает он головой. — Тебе бы генсеком стать, такая бы жизнь началась. — Это мне не светит, — улыбаюсь я. Тут очередь такая, все успеть хотят. Хоть по чуть-чуть, а постараются свои пять минут славы захапать. Ну что же, может, потом когда-нибудь. Мы прощаемся, дядя Юра уходит, а я уже не ложусь. Иду в душ, умываюсь, а потом звоню юной следачке. Ее долго-долго разыскивают, и я уже готовлюсь, что кто-нибудь просто возьмет и повесит трубку на рычаг, но на том конце провода все-таки раздается напряженная и робкая. Шелюхова? «Анжела Степановна, привет», — говорю я, — «это Брагин». «Кто?» — удивляется она. Бывший подозреваемый, а ныне несовершеннолетний свидетель по делу майора Голубова. «А, Егор Андреевич», — Анжела немного расслабляется, — «слушаю вас». «Да я просто хотел узнать, как у вас дела». «Что?» Она резко смущается и не знает, что говорить дальше. «Ну, как поживаете?» — смеюсь я. «Все ли хорошо? Может, пойдем по чашечке кофе хлопнем?» «Как?» — продолжает пребывать в ступоре она. «Ну, Анжел, ты чего?» «Я говорю, пошли в кафешку кофе выпьем». «С несовершеннолетним?» — ужасается Анжела Степановна. Я начинаю смеяться. «Ну а что, вдруг прокатит, и паспорт в кафе у меня не спросит?» «Ой, нет, я не то...» Она вдруг тоже начинает смеяться. «Ну ладно, я про другое совсем. Не бойся, я тебя под статью не буду подводить. Просто поболтаем и... «Ну, Егор, я не про это», — перебивает меня она. «Но сегодня никак. У меня тут три подозреваемых, так что на кофе, к сожалению, времени нет». «Ну ладно», — легко соглашаюсь я, демонстрируя свой бесконфликтный характер. Тогда завтра, а то потом улечу в далекие края и буду тебе серебряным крылом махать с неба. — А ты что, летчик? — проявляет заинтересованность она. — Так, Анжела, ладно, я тебе завтра расскажу все, что знаю про полеты, хорошо? — Да это я так просто спросила. — Слушай, давай утром мне позвони, я тебе скажу, смогу или нет, хорошо? — Хорошо, Анжела, очень хорошо. Но есть ведь еще и вечер. — Нет, мне вечером к бабушке надо. На этом попытка коррумпировать следственный аппарат и добиться лояльности в его рядах терпит фиаско. Ну а что, отрицательный эксперимент тоже эксперимент. В конце концов, это же не окончательное, нет? Потом я звоню Злобину. Пельмени Леонид Юрьевич. Сходу предлагаю я. — Вы ошиблись, товарищ. Шпион живет этажом выше, — хохмит Данира обыгрывая бородатый анекдот. — Ладно, шучу, приходи, чего уж там. Пельменные недели в Макдональдс продолжаются, шучу я в ответ. Только эта шутка падает в сухую, неунавоженную почву и остается неоцененной. Наша особая тройка к назначенному времени прибывает навстречу на авто. Времена меняются. В лучшую сторону, до поры до времени. — Что на этот раз? — улыбается своей денировской улыбочкой полковник Излобин. Дерзкая, но удивительно прекрасная идея. «Может, лучше не нужно, Егор. Подумай. Есть такое правило, если можешь не высказать идею, промолчи. Мне ж потом с этим жить». «Давайте устраним ашотика Большого. Пошлем его в пешее эротическое путешествие. А вместо...» «Погоди, какое путешествие?» «Пешее эротическое?» Он начинает хохотать. «Где ты это берешь, Егор?» «Да... Ну, давай, давай, продолжай, пошлем его в пешее романтическое, то есть эротическое путешествие, а сами...» «А сами встанем на его место». Он прикрывает один глаз, взвешивая мысль и качает головой. «Слушай, нет, из-за трех точек начинать битву с МВД никто не захочет». Главное, волна сразу же доверху дойдет, и тогда захлестнет всех, смоет просто. Зачем нам цунами устраивать? Никто не захочет. Точно не сейчас. Я киваю, пока он это говорит, но потом сразу возражаю. Так вся хохма в том, что мы не будем биться с ментами. Как это? Очень просто. Мы будем биться с Ашотом, подомнем его и займем его место. Я и Абрам. То есть мы будем управлять Катранами совместно с МВД. Здесь с конторы, а там с ними. Ты серьезно, что ли? Конечно. В Москве у нас крутая элитная тусовка, а там рабочая крестьянская и социально близкая. Сегменты рынка разные, целевая аудитория разная. Значит, нужно иметь два бренда, не конкурирующих между собой. Грамотно позиционируем продукты и будем в шоколаде. Помимо иностранных словечек, смысл которых можно хотя бы попытаться угадать, — говорит он, — совершенно непонятно, нахера это нужно нам и им тоже. Вам с Абрамом понятно, бабки, а нам зачем? Но вы будете иметь точную информацию о том, что у ментов... Погоди, они что, идиоты и не осознают этого риска? Егор, херня какая-то, тебе не кажется? Да почему херня для них... Так, не выражайся, — назидательно замечает Злобин. Хорошо, соглашайся. Смотрите, они хотят, чтобы я на вас стучал, так? А что взамен? Типа, тогда они меня не будут прессовать? Но это ведь смешно, правда? Поэтому я скажу этому Плешивцеву, мистер. Буду делать, как ты хочешь. Но отдай мне этого хоббита, ашотика большого. Ты в Кимофилбе решил поиграть, что ли? Двойным агентом хочешь стать? Ментам нужны рычаги давления. Если тебя не за что прихватить, они не поверят. С другой стороны, и нам это не очень нужно. Мы и так все знаем. Да ладно, компромат лишним не бывает. Грядут перемены, и инфа будет дорого стоить. Да и за вашу крышу, за прикрытие мы же с Абрамом будем платить. Мы же с вами... То есть я лично с вами выстраиваю глобальные контуры сотрудничества. На будущее, не на год или на два, а до упора, до победного конца. А менты нам пригодятся еще много раз. Вот, помяните мое слово. Уйдут Щелоковы и Чурбановы, а Плешивцевы никуда не денутся. Они сейчас-то не особо стесняются, а в новые времена такую деятельность развернут. о хо, -хо. Тебе позывной Кассандра надо присвоить. Прорицатель ты наш. Ну что, даете добро? Мы этого Плешивцева и всех его начальников к ногтю прижмем. Я, кстати, вчера с Чурбановым познакомился. «Где ты умудрился?» — удивляется Злобин. «Дома у него, улыбаюсь я. Нормальный мужик вроде». «Он с этими делами отношения не имеет». Ну и хорошо, это я так, к слову, пришлось. Поражаешь ты меня, Егор. Ну да надо уже перестать поражаться. Ладно, давай пробуй, хрен с тобой, экспериментатор. — А вы, ребята, совсем не простые, да? — качает головой шофер Сергей Сергеевич. — Интересно с вами работать. Любопытно даже, куда дальше поедем. Только Кремль и остается, наверное. Мы приезжаем в ментуру, так сказать, в ГУП ХСС. Парни остаются в машине, а я иду разыскивать майора Плешивцева. «Смотри-ка, сам пришел», — удивляется он. «А я уж бригаду снаряжать начал, тебя ловить». «Зачем меня ловить?» — пожимаю я плечами. «Я сам кого хочешь поймаю. Вот сейчас буду вас, Вадим Станиславович, из трясины вытаскивать, как Сомика». «Так», — хмурится он, — «ты вольности эти заканчивай». «Отставить, понял? У нас есть субординация, а кроме нее нет ничего стоящего. Говори!» «Конкретный вы мужик!» — качаю я головой и без приглашения сажусь за приставной столик. «Конкретный, конкретный!» — хмуро кивает он. «Паспорт принес?» «Давай записать надо для отдела кадров. Погодите вы записывать, хмыкуя я. Поговорим сначала». О чем еще говорить собрался? Все сказано, условия доведены до сведения. Раз пришел, значит, согласен. На что-то согласен, на что-то не согласен, парирую я. На сотрудничество согласен, но условия немного другими будут. Чего? Повышает голос плешивцев. Ты охуел, Салабон? Я тебе сейчас в одно место другие условия забью. Ты понял меня? Паспорт давай, вот здесь подпиши. Он протягивает мне несколько листов, отпечатанных на бумаге. «Товарищ майор, да вы не кипишуйте, пожалуйста. Смотрите за руками, как говорится. Я работать на вас буду, ладно, но не потому, что вы грозите сфабриковать кучу дел. Нет, это вообще детский сад какой-то. Мое предложение такое. Вы убираете Ашотика и отдаете все его хозяйство мне». «Чего?» У Плешивцева даже глаза на лоб лезут. Ты не охуел боец? Нет, поясняю. Я делаю ваше недоказино прибыльными и привлекательными для клиентов, но это возможно только если я обладаю всей полнотой власти. Доход увеличим минимум в полтора раза. В общем, а шутика в обмен на сверхприбыль. Про 25% с моего другого бизнеса забудьте, это не обсуждается. Информацию по конторе предоставлять буду, но подставляться ради нее не стану. «Будет инфа, буду сообщать. Не будет, соответственно, нет». «Да ты не уел Брагин?» — ошарашенно спрашивает пришивцев. И глаза его раскрываются широко-широко, а довольно длинные волосы, пытающиеся прикрыть его череп, вдруг электризуются и встают дыбом. Майор поднимает трубку телефона и набирает несколько цифр. «Дежурного с конвоем ко мне!» — бросает он и кладет трубку на место. Пару минут у тебя есть, прежде чем отправиться в мрачное подземелье. Это было бы большой ошибкой, качаю я головой. Впрочем, я не договариваю, поскольку на пороге кабинета оказывается дежурный лейтенант и двое рядовых краснопогонников. Большая ошибка, товарищ майор, замечаю я. Очень многие знают, что я к вам поехал. Плевать, дело уже открыто, только тебя и ждет. Я пожимаю плечами. — Нет, мне совсем даже не плевать. Просто не хочу подавать виду. — Выводите, — приказывает майор. — Браслеты потуже защелкивайте. Мы выходим, а сам Плешивцев тоже поднимается из-за стола и идет в коридор следом за нами. Вот же собака такая. С удовлетворением и чувством выполненного долга наблюдает он за врезающимися в мои руки наручниками и... — Какого хрена? Вот именно. Эта фраза, произнесенная довольно громко, сотрясает здание. «Какого хрена, майор? Что здесь происходит?» ха ха, -ха, -ха, -ха Вот уж действительно! Попробуй-ка, обоснуй, Плешивцев!»